Всего две некогда гордые башни, обветшалые стены, арка ворот зияет пустотой и затянуто колеблющейся огромной паутиной. Все эти паутины пойманные и башни. По склону холма бежит почти заросшая мощенная дорожка. У подножия, рядом с дорожкой, разместилась небольшая, но крепкая постройка, сложенная из дикого камня. Квадратные окна приглушенно светятся.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 самопополняющиеся полнейшие из полнейших, выполненные максимально качественные купленные занималые деньги».